Глава вторая по рукописи. Глава третья. Зерцало грешного. Исповедовав умирающую Клавдию Ивановну, священник церкви Фрола и Лавра отец Фёдор Востриков вышел из дома Воробьянинова в полном ажиотаже. И всю дорогу до своей квартиры прошел рассеянно, глядя по сторонам и смущенно улыбаясь.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 Отец Федор в свободные от всеночной дни любил ужинать рано, но сейчас, сняв шляпу и теплую на рясу, батюшка быстро проскочил в спальню и, к удивлению матушки, заперся там и глухим голосом стал напевать достойно есть. Примечание. Достойно есть одна из самых распространенных богородичных молитв, входящая и в состав литургии. Достойно есть яку воистину блажите тя, присноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую херувим и славнейшую, без сравнения, серафим, без истления Бога слова рождшую, сущую Богородицу тя величаем». Конец примечания. Матушка присела на стул и боязливо зашептала «Новое дело затеял. Опять как с неркой кончится». Неркой звали суку французского бульдога, которую отец Федор с преогромным трудом купил за 40 рублей на Меусском рынке в Москве. Примечание «На Меусском рынке в Москве» имеется в виду рынок возле Меусской площади, ликвидирован в 1940 году «Конец примечания». Отец Фёдор замыслил свести бульдожку с крутобоким, мордатым, вечно чихающим кобельком секретаря у исполкома, а регулярно получаемый от избранной четы приплод отвозить в Москву и с выгодой продавать любителям. При виде собачки Попадье ахнула и со всей твердостью заявила, что конского завода не допустит. Сладить, однако, с отцом Федором было невозможно. Катерина Александровна после трехдневной ссоры покорилась, и воспитание нерки началось. Еду собаки подавали на трех блюдах. На одном лежали квадратные кусочки вареного мяса, на другом манная кашица, а в третье блюдечко отец Федор накладывал какое-то мерзкое месиво, утверждая, что в нем содержится большой процент фосфору, так необходимого молодой собаки для укрепления костей. От добротной пищи и нежного воспитания нерка расцвела и вошла в необходимый для произведения потомства возраст. Отец Федор надзирал за собакой, диспутировал с видными городскими собачеями, скорбя лишь о том, что не может побеседовать с секретарем у исполкома, великим, как говорили, знатоком по части собаководства. Наконец, на нерку надели новый щеголеватый ошейник с перьями, напоминающий запястье египетской царицы Клеопатры, Екатерина Александровна, взяв с собою три рубля, повела благоухающую невесту к медалисту-жениху, принадлежащему секретарю у исполкома. Счастливый принц встретил прелестную нерку нежным, далеко слышным лаем. Отец Федор, сидя у окна, в нетерпении поджидал возвращения молодой, В конце улицы появилась упитанная фигура Катерины Александровны. Сажених в 30 от дома она остановилась, чтобы поговорить с соседкой – Нерка, придерживаемая шнурком, рассеянно описывала вокруг хозяйки кольца, восьмерки и параболы, изредка принихиваясь к основанию ближайшей тумбочки. Примечание «тумбочки» — речь идет об одной из круглых деревянных или металлических тумб, вкопанных вдоль тротуаров, чаще всего у домов, для того, чтобы помешать телегам и экипажам заезжать на тротуар. Конец примечания. Но уже через минуту хозяйская гордость, обуявшая душу отца Федора, сменилась негодованием, а потом и ужасом. Из-за угла быстро выкатился большой, одноглазый, известный всей улице своей порочностью, пёс Марсик. Помахав хвостом, лежавшим на спине крендерем, мерзавец подскочил к нерке с явно матримониальными намерениями. Отец Федор от негодования подпрыгнул на стуле. Катерина Александровна, увлеченная беседой, не замечала ничего, происходившего за ее спиной. Востриков ужаснулся и, захватив в синях палку, выбежал на улицу. Сцена, представившаяся его взору, была полна драматизма. Катерина Александровна бегала вокруг собак, визжа пошел, пошел, пошел, и била Марсика зонтиком по могучей спине. Пес не обращал на побои ни малейшего внимания. Мысли его были далеко. Закричав еще издали страшным голосом, отец Федор бросился спасать свое будущее богатство, но было уже поздно. Избитый Марсик ускакал на трех ногах. Дома произошла большая семейная сцена, уснащенная многими тяжелыми подробностями. Попадья плакала. Отец Федор сердито молчал, с омерзением поглядывая на оскверненную собаку. Оставалась крохотная надежда, то, что потомство нерки все-таки пойдет по уисполкомовской линии. Через положенное время нерка принесла шесть отличных мордатых, крутобоких щенят, чисто бульдожьей породы, которых портила одна маленькая подробность. У каждого щенка имелся большой черный пушистый, лежащий на спине кренделем хвост. Вместе с кренделеобразными хвостами рухнула возможность продать приплод с прибылью. Щенков раздарили. Нерку подвергли строгому заточению и снова стали ждать приплода. По ночам, а также утром, днем и вечером под окнами отца Вострикова медленно похаживал порочный Марсик, уставясь единственным нахальным глазом в окна и жалобно подвывая. Несмотря на тюремный режим и новые три рубля, затраченные на секретарского кабеля Второе поколение еще больше напоминало бродягу Марсика. Один щенок родился даже одноглазым. Успех бродячего пса был совершенно необъясним. Тем не менее, третья серия щенков оказалась вылетыми Марсиками и от визитов к исполкомовскому медалисту заимствовало только кривые породистые лапы. Отец Востриков хотел сгоряча вчинить иск, но так как Марсик не имел хозяина, вчинить иск было некому». Так распался конский завод и мечты о верном постоянном доходе. Порывистая душа отца Федора не знала покою. Не знала она его никогда. ни тогда, когда он был воспитанником духовного училища Федей, не когда он был усатым семинаристом Федор Ивановичем. Перейдя из семинарии в университет –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 наваривал его пуды, но хотя мыло, по его уверению, заключало в себе огромный процент жиров, оно не мылилось и вдобавок стоило втрое дороже, чем плуг и молотовское. Мыло долго потом мокло и разлагалось в синях, так что Катерина Александровна, проходя мимо него, даже всплакивала, а еще потом мыло выбрасывали в выгребную яму. Прочитав в каком-то животноводческом журнале, что...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 Примечание «Триумфальная арка Елисаветинских времен» имеются в виду годы царствования императрицы Елизаветы Петровны с 1741 по 1761. Для современников Ильфа и Петрова намек был вполне прозрачным. Летом 1927 года, несмотря на протесты многих известных ученых, президиум в ЦИК принял решение о сносе знаменитых московских «Красных ворот» каменной триумфальной арки, построенной в 1753-1757 годах по проекту Д.В. Ухтомского «Конец примечания». Всем им обед очень понравился. На другой день явилось 14 человек. С кроликов не успевали сдирать шкурки – Целую неделю дело шло великолепно, и отец Федор уже подумывал об открытии небольшого скорняжного производства «без мотора», примечание «без мотора», согласно тогдашнему законодательству ремесленники Кустари, использовавшие какие-либо моторы, станки и тому подобное, платили дополнительный налог, конец примечания, когда произошел совершенно непредвиденный случай. Кооператив «Плуг и молот», который был уже заперт три недели по случаю переучета товаров, открылся,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 Ошеломленный отец Федор притих на целых два месяца и взыграл духом только теперь, возвратясь из дому воробьянинова и запершись, к удивлению матушки, в спальне. Все показывало на то, что отец Федор озарен новой идеей, захватившей все его существо. Катерина Александровна косточкой согнутого пальца постучала в дверь спальной. Ответа не было, только усилилось пение. Попадья отступила от двери и заняла позицию на диване – Через минуту дверь приоткрылась, и в щели показалось лицо отца Федора, на котором играл девичий румянец. «Дай мне, мать, ножницы поскорее!» — быстро проговорил отец Федор. «А ужин как же? Ладно, потом!» Отец Федор схватил ножницы, снова заперся, и подошел к небольшому стенному овальному зеркалу в поцарапанной черной раме. Рядом с зеркалом висела старинная народная картинка «Зерцала грешного», печатанная с медной доски и приятно раскрашенная рукой. Отец Федор купил эту картинку в последний свой приезд в Москву на Смоленском рынке и очень любил ее примечание «На Смоленском рынке». «Смоленский рынок, часть Смоленской площади, ликвидирован в 1928 году», конец примечания. Особенно утешило его зерцало Грешного после неудачи с кроликами. Картинка ясно показывала бренность всего земного – По верхнему ее ряду шли четыре рисунка, подписанные славянской вязью, значительные и умиротворяющие душу. Сим молитву деет, хам пшеницу сеет, ефет власть имеет, смерть всем владеет. Смерть была с косою и песочными часами с крыльями. Смерть была сделана как бы из протезов и ортопедических частей и стояла, широко расставив ноги, на пустой холмистой земле.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 «А обновленцы что, не люди?» «Люди, конечно, люди», — согласилась матушка Ядовита. «Как же? По иллюзионам ходят, алименты платят». «Примечание. К обновленцам перейти собрался. По иллюзионам ходят, алименты платят». Обновленцами называли представителей либерально-реформаторского движения священнослужителей Русской Православной Церкви, формировавшегося в 1900-е годы. Значительное влияние обновленцы приобрели в 1922 году, когда поддержали советское правительство в конфликте с патриархом. Они декларировали тождественность христианства и социалистической идеологии, выступали за упрощение обряда и обмирщение быта священнослужителей. Именно обмирщение подразумевает попадье говоря в связи с обновленцами об иллюзионах, то есть кинозалах, где шли также эстрадно-цирковые дивертисменты. Посещение публичных увеселений традиционно считалось для православного духовенства крайне предосудительным. Что же касается алиментов, то речь идет о выдвинутом обновленцами требовании «предоставить священнослужителям право на развод и второбрачие», Подобного рода лозунги весьма способствовали компрометации реформаторов, и к 1927 году епископы-традиционалисты, в свою очередь пошедшие на компромисс с правительством, практически ликвидировали обновленческое движение, изолировали его немногочисленных сторонников от церковного большинства. Конец примечания. «Ну и я по эллизионам буду бегать. Бегай, пожалуйста, и буду бегать».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 «Должен выехать по делу и потребовал, чтобы Катерина Александровна сбегала к брату-булочнику и взяла у него на неделю пальто с барашковым воротником и коричневый утиный картуз». Примечание. «Коричневый утиный картуз», вероятно, имеется в виду картуз с высокой тульей и длинным козырьком, получившим название из-за сходства с каскетками, что носили состоятельные любители утиной охоты. конец примечания «Никуда не пойду», — заявила матушка и заплакала.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 Отцу Федору, человеку в обращении с ближними, кроткому, пришлось даже постучать кулаком по столу, хотя стучал он осторожно и неумело, так как никогда этого не делал. Попадья все же очень испугалась и, накинув оренбургский платок, побежала к брату за статской одеждой. Оставшись один, отец Федор с минуту подумал, «Сказал, женщинам тоже тяжело» и вытянул из-под кровати сундучок, обитый жестью. Такие сундучки встречаются по большей части у красноармейцев. Оклеены они полосатыми обоями, поверх которых красуется портрет Буденова или картонка от папиросной коробки «Пляж», изображающий трех красавиц, лежащих на усыпанном галькой Батумском берегу. Сундучок Востриковых, к удовольствию отца Федора, также был оклеен картинками – Но не было там ни Буденного, ни батумских красоток. Попадья залепило все нутро сундучка фотографиями, вырезанными из журнала «Летопись войны 1914 года». Примечание. «Летопись войны 1914 года», то есть иллюстрированный еженедельник «Летопись войны», издававшийся в 1914-17 годах. Конец примечания. Тут было и взятие перемышля и раздача теплых вещей нижним чинам на позициях и сам молодецкий казак козьма Крючков, первый георгиевский кавалер. Выложив на пол лежавшие сверху книги, комплект журнала «Русский паломник» за 1903 год, примечание «Русский паломник», выпускавшийся в 1885-1917 годах, Популярный иллюстрированный еженедельник, где описывались путешествия к святым местам, церковные достопримечательности, публиковались нравоучительные рассказы и тому подобное. Конец примечания. Толстеннейшую историю раскола и брошюрку «Русский в Италии», на обложке которой отпечатан был курящий везувий. Примечание. «Русский в Италии, имеется в виду русско-итальянский разговорник, один из серии «Русские за границей», издававшийся в предвоенные годы. «Русский в Италии» — самое простое и легкое руководство для скорого изучения итальянского языка, заключающее все самое необходимое в обыденной жизни и в путешествии с указанием точного произношения. Конец примечания. Отец Федор запустил руку на самое дно сундучка и вытащил...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 все, что осталось от коммерческих авантюр отца Федора. Но он привычным движением руки приподнял полусеренькой рясы и засунул колбаску в карман полосатых брюк. Потом подошел к комоду и вынул из конфетной коробки 50 рублей трехрублевками и пятирублевками. В коробке оставалось еще 20 рублей. На неделю хватит, решил он.